Превратности судьбы. Глава первая. Хашимиты против саудитов. Я Амир, и ты Амир. А кто же погонит ослов? Арабская пословица. Казалось, после сирийской катастрофы мир никогда не услышит о фейсале. Но к 1921 году в Лондоне пришли к выводу, что Амир является единственным реальным кандидатом на пост правителя Ирака. В Ираке несколько месяцев бушевало антибританское восстание и англичане подавили его с большим трудом. Они поняли, что для сохранения власти над Месопотамией необходимо создать там лояльные правящие структуры и посадить на трон монарха, симпатизирующего Лондону. Фейсел идеально подходил на эту роль. Летом 1921 года британцы организовали в Ираке референдум, на котором Фейсел был избран королем. Примерно в то же время его старший брат Абдалла с помощью англичан стал амиром Трансиордании. Таким образом, два сына короля Хусейна возглавили обширные мандатные территории Великобритании на Ближнем Востоке. Но сам Хусейн хотел получить гигантское арабское государство, гораздо более крупное, нежели Ирак или Трансиордания. Как мы помним, 2 ноября 1916 года аравийские амиры и улемы провозгласили Хусейна королем арабской нации – Впрочем, далеко не всем арабам понравились претензии хашемита на лидерство. Британское правительство, основной спонсор хиджаза, тоже было не в восторге от амбиций шарифа. Лондон, встревоженный тщеславием Хусейна, признал его только королем хиджаза. Вскоре Хусейн столкнулся с семейными проблемами. За время Великого Арабского восстания с 1916 по 1918 годы реальная власть постепенно перешла к Фейсалу. Отец завидовал успехам сына. В августе 1918 года между Хусейном и Фейсалом разразился скандал, в результате которого Фейсал пригрозил отстраниться от боевых действий. Лоуренс помешал семейной ссоре перерасти в катастрофу, но не смог наладить отношения внутри династии хашимитов. Спустя два года в период сирийского кризиса Хусейн ругал Фейсала за переговоры с французами. Старик уже не обращал внимания на жизненные реалии. Положение Хусейна ухудшалось. В 1914-1918 годах его соперники в Аравии стали более сильными. Аравийский полуостров напоминал лоскутное одеяло, и каждый его лоскут принадлежал тому или иному амиру, шейху или бедуинскому племени. Главную угрозу для хиджаза представлял Абдул-Азиз ибн Абдурахман аль-Сауд. Далее Ибн Сауд. Он приобрел известность в 1902 году, когда напал на Эмират Джебель-Шамар, которым с 1835 года правил род Аль-Рашид. Ибн Сауд настолько молниеносно овладел эр нынешней столицей Саудовской Аравии, что рашидитский правитель Абд-Аль-Азиз Ибн-Митаб сперва даже не оценил серьезность потери. Между тем, захват Эр-Рияда позволил Ибн Сауду объявить себя амиром Неджда новоиспеченный монарх продолжал расширять свои владения и к 1914 году превратился в самую значительную фигуру Центральной Аравии. Победы Ибн Сауда нельзя назвать случайными. За плечами молодого правителя была сама история Аравии, включая двойной опыт образования Саудовского государства в 1744-1818 годах и 1818-1891 годах и напряженное соперничество саудитов с рашидитами. Ибн Сауд исповедовал особое исламское учение ваххабизм. Ваххабиты отвергали нововведение, возникшее после смерти пророка Мухаммеда в 632 году. Также они ратовали за неукоснительное соблюдение шариата и за жесткую регламентацию общественной и личной жизни мусульман. Основоположником ваххабизма является арабский теолог Мухаммад Ибн Абд Аль-Вахаб, 1703-1792. В 1744 году он заключил союз с саудовским амиром Мухаммадом Ибн Саудом и вместе с ним создал первое саудовское государство Дирийский Эмират. Его столицей была Эд-Дирия, ныне пригород Эр-Рияда. В 1806 году Дирийский Эмират захватил большую часть Аравийского полуострова, включая Мекку и Медину. При этом междоусобицы происходили в рамках порты. Ее велоеты открыто враждовали друг с другом. Османский султан Махмуд II обратился за помощью к своему могущественному вассалу, египетскому губернатору Мухаммеду Али Паше. Грянула Османо-Саудовская война 1811-1818 годов. Египтяне разбили ваххабитов и сравняли Эддирию с землей. Территория бывшего Дирийского Эмирата осталась без управления, и там воцарился хаос. Представители знатных родов боролись за власть, шейхи строили друг другу козни, а бедуины грабили всех без разбора. На фоне всеобщего кризиса авторитет уцелевших саудитов резко возрос. Через несколько месяцев после окончания войны турки Ибн Абдаллах, внук Мухаммада Ибн Сауда, возглавил второе саудовское государство Эмират Нетшт со столицей в риаде Неджд быстро подчинил себе соседние территории и взимал с них дань. Но к 1865 году потомки турки Ибн Абдаллаха уже сражались друг с другом за господство над Аравией. И все прочие амиры поняли, что конец Неджда близок. Рашидиты, правившие в Джебель-Шамаре, набирали силу. В 1880-х годах они стали бесспорными повелителями Центральной Аравии. А саудитах забыли вплоть до XX века, пока молодой Ибн Сауд не отбил у рашидитов свой фамильный город эр -Рияд. На тот момент Амиру был 21 год. Его слава только начиналась. Религиозное рвение ваххабитов и победы Ибн Сауда сплотили население Неджда. Амир создал движение Ихванов, бедуинское ополчение. Оно задумывалось не только как военная сила, но и как особый институт, необходимый для государственного строительства. Воинственный нечт представлял для Хиджаза растущую угрозу. Англичане не выбирали между арабскими правителями. Они хотели видеть их всех в качестве союзников, и потому платили и хашимитам, и саудитам. Но Ибн Сауд сохранил британские деньги». Хусейн же потратил их на восстание и подкуп бедуинских племен. Дабы те держались подальше от Ибн Сауда. В 1914 году система дала первый сбой. Амир Халид перешел в ваххабизм. Его племя Утайба проживало на востоке от Джидды, в местности Хурма. Сперва Амир признавал власть Хусейна и даже участвовал в арабском восстании, но в 1917 году порвал с хашимитами и отказался сражаться с турками. Хусейн попытался образумить мятежного Халида старым проверенным способом – огнем и мечом. Саудовские Ихваны ринулись на помощь своим единоверцам-ваххабитам и на голову разбили хашимитские отряды. Авторитет Хусейна пошатнулся. Если король не сумел подчинить себе племя Утайба, значит, его претензии на первенство в Аравии были необоснованы. Если перефразировать высказывание французского философа Жоржа Сареля, политическое лидерство на Аравийском полуострове выросло из оружейного ствола. Хусейн не смирился с поражением. В мае 1919 года он отправил в Хурму трехтысячное войско во главе с Абдалой. Сын не перечил отцу. Он знал, что конфликта с Ибн Саудом не миновать. Однако в ночь на 25 мая 1919 года Ихваны внезапно атаковали лагерь Абдалы в городе Тураба. Хашимитская армия была уничтожена, опозоренный позоренный Абдалла чудом спасся и вернулся в Мекку. Теперь только Великобритания удерживала Ибн Сауда от окончательной расправы над Хусейном. Англичане разработали план действий на случай, если Амир Неджда вторгнется в Западную Аравию, но тот не спешил нападать. В британских документах сохранилась запись о том, что Ибн-Сауд может взять Мекку и захватить Хиджаз, если захочет. Отныне существование Хиджаза как независимого королевства вызывало сомнения, ибо резня в Турабе показала, что власть хашемитов не безгранична. С точки зрения англичан, Хусейн сам был виноват в своих проблемах. Ему давно следовало договориться с Ибн-Саудом. Чиновники Министерства иностранных дел назвали короля избалованным и приносящим одни неприятности – Отношения Хусейна с сыновьями складывались напряженно. Причиной разлада с Фейсалом послужили его достижения. А с Абдалой – турабская катастрофа. Даже Али, первенец Хусейна, который жил в Мекке и всегда поддерживал отца, полагал, что старик ведет себя неразумно. Последствия поражения в Турабе усугублялись финансовым кризисом. С 1916 года Хиджас полностью зависел от британских выплат. И эти субсидии обернулись для Хусейна Ахиллесовой пятой. Подкупая арабов, король приучил их к мысли, что так будет всегда. Но влияние хашемитов на аравийские племена сократилось вместе с размером английской субсидии. К середине 1920 года Лондон ежемесячно высылал монарху 30 тысяч фунтов стерлингов, а не 200 тысяч и более, как в разгар восстания. Не имея средств на личные нужды, Хусейн обложил налогом торговцев Мекки и Джидды. Это был тревожный знак. Хиджазцы привыкли получать деньги, но не привыкли платить. Далее британцы потребовали от Хусейна подписать Версальский мирный договор. Летом 1921 года в Мекку делегировали Лоуренса. Встретившись с Хусейном, офицер записал в дневнике. «Старик тщеславный, жадный и глупый, но очень дружелюбный и полностью разделяет наши интересы». Однако король был уверен, что англичане его предали. Как на Парижской конференции, так и в борьбе с Ибн Саудом – В итоге Хашимит отказался что-либо подписывать, пока Лондон не признает его верховенство над всеми арабскими правителями. Это было роковой ошибкой. Хиджаз лишился британского финансирования. Ибн Сауд уже создавал централизованное государство в Нежде, но Хусейн по-прежнему уповал на свой авторитет в исламском мире. Из всех сыновей Хусейна наибольший политический талант традиционно приписывают Абдале. Впрочем, он не зарекомендовал себя хорошим полководцем ни во время арабского восстания, ни в хурме. Турабская катастрофа положила конец чистолюбивым планам Абдалы отвоевать для себя королевство на Аравийском полуострове. Теперь принц смотрел на север. В 1920 году Абдала надеялся, что англичане сделают его королем Ирака, но британская администрация Багдада относилась к хашемитам крайне враждебно. Летом 1920 года хашимиты пережили серьезный удар. Генерал Гуро изгнал Фейсала из Дамаска. Абдала двинулся в Левант с двумя тысячами солдат, дабы примкнуть к сирийским националистам, задумавшим антифранцузский переворот. Но принц не дошел до Сирии. Осенью он обосновался в Маане. Пустынный регион, куда перебрался Абдала, назывался Трансиорданией и находился под контролем Великобритании. Англичане не знали, что делать с Абдалой и потому оставили его в покое. Судьба бесплодной Трансиордании волновала британское правительство гораздо меньше, чем Месопотамия, за которую развернулась нешуточная борьба.